Как ни пытался с Арсихим примириться с действительностью, жизнь продолжала преподносить ему сюрпризы, первым из которых оказалась увешанная щенками сука, которую уже на следующее утро по приказу Азии доставили в усадьбу. Как объяснил писец, земля и постройки были записаны на имя горшечника средней руки, которого наследник вывел на откуп. и выделил средства на обзаведение. Горчешник за пять лет выплатил долг и по совету покровителя так перестроил усадьбу, что сам обосновался за стеной, а на большей части участка был возведен двухэтажный дом с плоской крышей и необходимыми в хозяйстве служебными постройками, а также небольшой сад. Шурдан пользовался этим местом, когда хотел укрыться от саглядатаев отца. Со стороны улицы усадьба мало чем отличалась от подобных городских строений, наглухо укрывшихся за высокими белеными заборами. Дома по соседству занимали приближенные к царевичу люди, а также знатные из других общин, кому не терпелось быть поближе к наследнику. На крышах домов были устроены тайные посты. Улицы в этом квартале патрулировали крепкие Молчаливые ребята, в которых можно было признать воинов из личной охраны Шурдана. Азия в первый же день предупредил Евнуха, сбежать отсюда невозможно, даже пытаться не стоит. Догонят, будет другой разговор. Я и не собираюсь, перепугался Сарсихим и попытался внушить чиновнику, как он благодарен за оказанную милость, с какой радостью он выполнит, «Любое поручение». «Посмотрим», — откликнулся Азия. И в этом горделивом, явно неуместном для рядового писца возгласе, Евнах уловил отдаленное дыхание Решкигаль, чья аура начинала наползать и на дом горчешника, и на столицу, и на победоносную Ассирию. Прошла семидневка еще два дня. В полдень Азия явился за Сарсихимом и приказал ему следовать за ним. «Предупредил, господин ждет тебя». За все это время писав всего два раза отпускали домой. Он заметно похудел, стал задумчив, его спеть поблекло. Когда взобрались на галерею Сарсихим, наблюдая, что по двору уже бегали спиток беременных сук и несколько щенков, отважился спросить, «Зачем столько?» «Госпожа любит возиться с собаками», — ответил Изя. «Еще просит доставить кабелька из пастушьих волкодавов. Что в этом странного?» Услышав госпожа, Сарсихим помертвел. «Как вразумить молодого еще человека, что в этом незамысловатом желании, которое изъявила Гула, Таилась страшная угроза. Как достучаться до его разума, если всего через семидневку он забыл о родном доме и назвал рабыню госпожой? Предупредить, что все начинается с собак? Посоветовать держаться подальше от этой суки? Призвать его поспешить к жене и попытаться излечиться от подобного подобным? Сколько сможешь, не выпуская из объятий супругу? Опыт, копившийся в области копчика, предупредил «Лучше помалкивай». Другой разум пояснил «Помалкивать — это прежде всего не значит набрать рот воды и тупо ждать неизбежного. Этого ли требует от тебя истина? Разве можно назвать кротостью трусливую покорность? Незлобивостью следует вооружиться, чтобы прервать цепь побоев». но никак не для того, чтобы уступать демонам. В комнату, где их ждал наследник, они зашли по очереди, поклонились. Шурдан расположился на подушках, грудой наваленных на возвышение. В ногах у него, соединив колени и опустив голову, на трехногой табуретке сидела гула. — Как поживаешь, Евнух? — спросил Шурдан. — Чем занимаешься? — Ищешь щелку в заборе?» «Что ты, господин?» Перепугался Сарсихим. «У меня и в мыслях не было». «Об этом и речь», — кивнул наследник. «Мне очень бы хотелось заглянуть в твою голову и узнать, каким мерзким варевом ты угостишь меня на этот раз». Евнух побледнел. «Нет, нет», — улыбнулся Шурдан. «Не в том смысле, что я хотел бы заглянуть... в твою отрубленную голову. Отрубленная голова — это, знаешь ли, неприятное зрелище. Я к чему клоню. Если ты что-то утаил, в чем-то слукавил, рассказывая о посещении Дамаска, в твоих интересах правдиво рассказать, как все было. Он кивком указал на гулу и добавил. Эта женщина поможет тебе. Имей в виду, Евнух. поручая тебе лишить Бен-Хадада, наследника. Я вовсе не хотел нанести вред нашей гости, и, как оказалось, был прав. Выслушав ее, я убедился, что она всей душой предана Ассирии и Вавилону. Находясь в самом логове врага, будучи обесчещенной сирийским чудовищем, она всеми силами пыталась помочь нам. «Чего, как ни прискорбно, не скажешь о тебе, Евнух? Чем же я провинился перед господином и уважаемой Гулой? Тем, что не сумел отравить ее? Тем, что из трусости или по причине низости натуры ты едва не погубил Нинурту и ни нашу Шами?» «Кто я именно?» Нет, это же скромная женщина!» — Сурдан опять кивком указал на Гулу. «Эта скромная женщина заманила их в ловушку. Она издевалась над ними. Она пытала их!» «Это неправда!» — тихо возразила Гула. «Я спасла их!» «Спасла?» — воскликнул Сарсихим. «От кого же?» — за Гулу ответил наследник. «От Бен-Хадада». Она так утверждает. Евнух всплеснул руками. Все было не так, господин, загорячился он. Царевич не дал ему договорить. Давай попробуем совместными усилиями отыскать правду. Женщина не отрицает, что это по ее приказу Нинурта был захвачен в плен. Ей пришлось пойти на эту хитрость, чтобы заманить в ловушку Бен-Хадада. Однако, как следует из ее рассказа, «Ты и эти презренные скифы нарушили ее планы. Вместо того, чтобы помочь Гуле захватить Бен-Хадата и в качестве заложника отправить в наш лагерь, вы помогли сирийцу расправиться с ней. Искалечили царскую дочь. Так могли поступить только предатели. Тебе известно, как у нас в Сирии наказывают предателей?» «Более чем, господин. Это хорошо». что ты не стал выкручиваться и сразу признал свою вину. Это дает тебе надежду на спасение. Чем же я могу заслужить прощения? Тем, что будешь всегда и везде отстаивать истину. Кто бы ни пытался запутать тебя, кто бы ни пытался заставить тебя солгать, ты будешь твердо стоять на своем. Намерения этой женщины были чисты. Только обстоятельства не позволили ей добиться своей цели. Да, возможно, она тоже ошибалась. Но эти промашки по своей тяжести никак не могут сравниться с преступлениями, совершенными тобой и этими варварами. И Шамурамат, не поднимая голову, так же тихо выговорила Гула. Шурдан поддержал ее. И... «Шамурамат тоже». Гула подняла голову. Ей не надо было лезть в эту историю. Зачем надо было врываться в замок, убивать собак, кричать «верни мужа»? Сарсихим, еще не совсем пришедший в себя, задал наиглупейший вопрос. Чем же ей надо было заняться? Гула охотно растолковала. «Женщине нельзя совать свой нос в дела мужчин. Ей надо было дожидаться мужа у семейного очага. Но у семейного очага на нее напали ребята из урука. Ответ женщины прозвучал громче, раздражительней. «Это было сделано по приказу Бен-Хадада. Я пыталась спасти сестру и попросила тебя предупредить ее». Но ты не выполнил мою просьбу. Сарсихим растерянно глянул в сторону наследника. Еще на что-то надеясь, он сделал попытку объясниться. У меня другое мнение. Я лично... Шурдан встал, подошел к Евнуху, положил ему руку на плечо и доброжелательно предупредил. Держи свое мнение при себе. До тебя дошло, как следует отвечать, «Если кто-нибудь начнет расспрашивать тебя об этой неприятной истории...» «Кто начнет расспрашивать?» «Это не твоего ума дело», — предупредил наследник.